Русская народная сказка «Журавль и цапля». Летела сова, весела голова, Вот она летела, летела и села, Да хвостиком повертела, Да по сторонам посмотрела И опять полетела. Летела, летела и села, Хвостиком повертела, Да по сторонам посмотрела. Это присказка, а сказка – Вся впереди. Жили-были на болоте журавль да цапля. Построили они себе по концам болота избушки. Журавлю показалось скучно жить одному. И задумался он жениться. Дай пойду посватаюсь к цапле. Пошел журавель, тяп-тяп. Семь верст болота месил, тяп. Сяп, приходит и говорит, «Дома лицапля цапля?» «Дома. Выйдь за меня замуж!» «Нет, журавель, не пойду за тебя замуж. У тебя ноги долги, платье коротко, Сам худо летаешь, и кормить-то мне тебя нечем. Ступай прочь, долговязый!» Журавль, как не солоно похлебал, ушел домой. Цапля после раздумалась и сказала, Ой, «Чем жить одной? Лучше пойду замуж за журавля». Приходит к журавлю и говорит, «Журавль, возьми меня замуж». «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться, но не беру тебя замуж. Убирайся». Цапля заплакала со стыда и воротилась назад. Журавль раздумался и сказал, «Напрасно не взял за себя цаплю, ведь одному скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж». Приходит и говорит, «Цапля, я вздумал на тебе жениться, поди за меня». «Нет, журавль, не выйду я за тебя замуж». Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась, зачем отказалась, Что одной-то жить, лучше за журавля пойду. Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то они и ходят по сю пору, один к другому свататься, да никак не женятся.